Глава 3 Раскат грома заставил задрожать стекло в окне. От этого дребезжания Женя и проснулась. Рассвет ещё едва занимался, наверное, только начало четвёртого. Петухи и те пока молчали, крепко спя на своих жёрдочках. А за окном творилось что-то страшное. Впервые за всю весну природа так разбуйствовалась. Ветер гнул деревья чуть ли не до земли. Те трещали, того и гляди переломятся в толстом стволе. В воздухе поднимался мелкий мусор и летел в окно, гонимый ветром. И даже ливень не прибивал его к земле. И всё стекло было залито дождём. А часть влаги просочилась сквозь щели из стёкла с подоконника на деревянный пол. Женя сняла полотенце со спинки кровати, скрутила его жгутом и приложила к щели над подоконником. Это должно было остановить течь. Сама же она жутко хотела пить. Зачерпнув воды в сенях, она жадно припала к ковшу. Вода стекала по подбородку за шиворот сорочки, но Женя даже не замечала этого. Каждое утро она просыпалась, испытывая сильнейшую жажду. Пелагея объяснила ей это тем, что в прошлой жизни она все еще жива, и пить ей хочется за двоих. Прошлая жизнь. Она почти не помнила ее. Но стойко Пелагея хорошо справлялась со своей задачей, разве что ей снились сны, в которых она видела его и слышала хорошо знакомый, но уже забытый голос. А на утро всегда их забывала, и в последнее время снились они ей всё реже. Вот и сегодня спала беспокойно, но без сновидений. Пелагея уже тоже не спала. Или ещё не спала. Она сидела за столом и, не отрываясь, смотрела в стеклянный шар, что прозрачно светился в полумраке комнаты. Приход Жени остался незамеченным, ну или колдунья только сделала такой вид. «Ничего не вижу». В раздражении прикрыла Пелагея глаза рукой. Но не к добру всё это. Посмотрела на Женю. Значит, слышала, как она вошла? Чего в такую рань подскочила? Гроза разбудила. Вот и меня тоже. И не должно быть такой грозы сегодня. Ничто не предвещало. Посмотрела колдунье в окно. Тут она была права. В приметах Женя уже немного научилась разбираться. И небо вчера было спокойное, чистое. А ночью вот разыгралась стихия. Как будто природу кто разозлил. «Дождь перестанет, на рынок отправляйся, а по пути к кузнецу заверни. Сбор я для него смешала от боли в пояснице». Всё это Пелагея говорила ровным и спокойным голосом, но выглядела при этом очень задумчивой. Какие такие думы её тревожат? Задавалась вопросом Женя, но она и раньше частенько не понимала ту, что приютила её в своём доме, и которую считала она своей второй матерью. Первую, увы, она не помнила. «Пойду, пока воды согрею к завтраку, да чай заварю». Отозвалась Женя. «Всё равно, пока не рассветёт, да не закончится гроза, из дома носа лучше не совать». «Постой, милая, подойди-ка». Посмотрела на неё Пелагея с ласковой улыбкой. Наконец-то озабоченность стёрлась с её чела. Аж дышать стало легче. Не любила Женя, когда хозяйка была в таком настроении. «Как спала сегодня?» Обхватила Пелагея её лицо руками и заглянула в глаза. Уже привычно закружилась голова, а в душе словно стало что-то перекатываться. Не больно, но неприятно. «Как обычно спала. Сны видела? Не помню. Вот и ладно». Удовлетворённо кивнула колдунье и выпустила её лицо. Сразу же стало легче дышать. «Оладий хочешь? Не проголодалась ещё?» А я вот глаз не смогла сомкнуть сегодня. На душе неспокойно. И голод с ночи сидит во мне. Пока будешь заниматься чаем, спеку нам оладей. Дождь перестал только ближе к обеду. И небо немного просветлело. Но, глядя на него, становилось понятно, что передышка — это временная И вскоре снова разразится гроза. К тому моменту, когда смогла выйти из дома, Женя переделала кучу дел. Перестирала бельё, убралась во всех комнатах и измельчила высушенные травы. А ещё истомилась в четырёх стенах, до такой степени хотелось на воздух. Пелагея всё это время провела в подвале за тайным ритуалом. В такие часы Жене запрещено было спускаться в подвал. И поднялась колдунья перед самым её уходом. Выглядела она больной и еле держалась на ногах. «Попроси кузнеца навестить меня сегодня вечером, и не буди меня, пока он не придёт». Велела она Жене и отправилась спальню. В такие моменты находиться с ней в одном доме было страшновато, и Женя поспешила на улицу. Воздух был пропитан весенней влагой, но ну как же приятно было вдыхать его. Не смущала грязь под ногами и лёгкий ветерок. Женя закуталась в шаль и бодро вышагивала по размытой просёлочной дороге. До рынка было рукой подать, и вскоре слуха её коснулся многоголосый гомон. Кузница находилась при входе на рынок, и кузнец её уже ждал. «Спасительница моя пожаловала!» Ласково приветствовал её мужчина и по-отечески приобнял. Лет кузнецу уже было немало, но с виду он всё ещё был очень силён. Только вот поясница его беспокоила, и отвар колдуньи помогал облегчить мучения. «Помните, как заваривать? В каких пропорциях?» Протянула Женя кузнецу мешочек с травами и невольно улыбнулась, глядя на его морщинистое и добродушное лицо. «А то! Жизнь они мне спасают, девица! Порой болит так, что мочи терпеть нету!» «Отдыхать вам побольше нужно, дядька Семён!» Пожурила кузнеца Женя. «А вы всё спину гнёте!» «Так как рамя меня, больше некому железо гнуть!» Рассмеялся он и тут же скривился и схватился за поясницу. «На весь удел один я такой!» Уже не так весело закончил. «Не бережёте вы себя!» Вздохнула Женя. Ладно, пойду я. На рынок мне ещё нужно. Чуть не забыла. Вовремя спохватилась. Пелагея просила вас заглянуть к ней вечерком. Ну, раз просила, заверну, значит, к вам. Как раз мне нужно в вашу сторону наведаться. А спасительнице своей разве ж могу я отказать? И постой красавица, подарочек у меня для тебя припасён. Взял её за руку кузнец, а второй рукой полез в свой глубокий карман. Вот, держи. Протянул ей миниатюрную розочку. «Сам выковал, для тебя специально. И покрасил. Не весь что, но я старался». «Спасибо, дядька Семён. Очень красиво». С улыбкой рассматривала Женя розочку и дивилась тому, что даже про шипы на капризном цветке кузнец не забыл. «Это чтобы ты не грустила. Улыбка тебе к лицу, девица». Не только Пелагея не может отказать дядька Семён, а и никому. Добрый потому что. Оттого и работы столько, что едва справляется с ней. Как еще на красоту время находит. Достала Женя из потайного кармашка в юбке розочку и в который раз полюбовалась искусной работой. Вот и говори потом, что кузнецы лишь ремесленники. Нет, среди них тоже встречаются настоящие художники. Рынок встретил шумом, суетой и специфическим запахом. От чего-то Жене нравилось приходить сюда. Казалось, что только в этом оживленном месте и течет настоящая жизнь, а за пределами рынка она превращается во что-то искусственное, медленное и тягучее. Она неторопливо брела меж рядов, разглядывая овощи, травы, всякие разные приправы. Не отказывалась, когда предлагали попробовать творог или ряженку, частенько покупала их домой, а Пелагея потом стряпала сырники или блины. Однако сегодня следовало поторопиться, небо опять затягивало тучами. А воздух пах грозой. Рискует на обратном пути попасть под ливень. Прикупив сушёных ягод по списку Пелагеи, Женя поторопилась с рынка. На обратном пути она ещё планировала заглянуть в церковь, о чём Пелагеи знать не полагалось. А может, и знает-то уже об этих тайных походах? Поди доносит колдунье злые языки. Но раз молчит, значит, ходить в церковь не запрещается. Так для себя решила Женя. Да и ничего особенного она там не делает. Она и молиться-то не умеет. Дышит ладаном, да смотрит на образа святых. Слушает потрескивание свечей и чувствует, как становится немного легче. А то слишком тяжёл камень, что давит на душу неотступно. Часто вижу тебя тут, красавицу Заговорил с ней на этот раз батюшка. Женя и раньше его встречала в церкви. Но тот лишь поглядывал на молчаливую неё. Заговорить не пытался. Она же была ему за это благодарна. Ведь и сама не понимала, от отчего её сюда так тянет. Но смотреть на образа святых могла долго. О чём-то они ей напоминали, но Женя не знала о чём. «Вот, возьми». Протянул ей батюшка две свечки. «Одну поставь за упокой, другую за здравие. И помолись, дитя, он всем помогает». Перекрестился он на образ Христа. «Спасибо, но я не умею молиться». И свечки ставить мне не за кого. Смутилась Женя. Разве что пожелать здравия Пелагеи, так не простит ей та, если узнает. Не в церкви её сила, а в неугодном богу деле. Вот как? Удивился батюшка. Ну что ж, свечи ты можешь зажечь и не называя имён. Ты не помнишь, но тебя помнят. А молиться можно и своими словами, даже не произнося их вслух. По-доброму улыбнулся и пошёл своей дорогой. Зажигая свечи и бесхитростно прося здоровья всем тем, кто был когда-то ей дорог, Женя всё думала, а так ли это на самом деле. Есть хоть кто-то, кто, кто ещё помнит её. Дорога ли она кому-нибудь ещё, кроме Пелагеи? Или не осталось у неё никого на целом свете? Ближе колдуньи и наречённой матери. В церкви она пробыла недолго, а выходила уже под дождь. До дома ещё оставалось приличное расстояние, И Женя пошла быстрее, чтобы не промокнуть окончательно. «Не нужен ли тебе помощник, добрый человек?» По совету Тристана Захар разыскал кузницу первым делом. Не так сложно это оказалось. Первый же встречный сказал, что кузнец у них один, и что работает он возле базара. Туда-то Захар и отправился. «А ты кто будешь?» Поинтересовался крепкий старик, что колотил молотом по какой-то загогулине. «Приезжий». «Вот решился обосноваться у вас тут. Работу подыскиваю». Постарался проговорить Захар просто и по-деревенски. «Работу, говоришь? А почему ко мне пришёл?» Подозрительно поинтересовался кузнец. «Неужто ни на что другое не годен?» Окинул он Захара взглядом с головы до ног. «Сам не знаю, на что годен». Честно ответил Захар. «Пользу хочу принести, да силу свою применить». «А есть она сила-то». «А ты проверь, кузнец!» «Поди-ка сюда!» Поманил его старик. Захар приблизился к жаровне с ярко пылающим в ней огнём. В кузнице и без того было нестерпимо жарко. А сейчас Захару и вовсе показалось, что вот-вот на нём воспламенится одежда. А кузнецу хоть бы хны, разве что раскраснился сильно. А ведь годков-то ему уже немало, за 70 на вскидку. Крепкий старик, ничего не скажешь. И бицепсы вон на оголённых руках, как у молодого». «Подыми-ка вон ту станину!» Кивнул кузнец на железный остов кровати с панцирной сеткой. «Да положи мне её на наковальню!» Станина оказалась тяжёлой, но и на свою физическую силу Захар никогда не жаловался. Ухватился поудобнее, поднапрягся, да закинул железяку, куда велено было. «Молодец!» Довольно цокнул языком кузнец. «Я вот так уже не могу, спина подводит!» Поморщился, хватаясь за поясницу. «Беру тебя в подмастерье. На подхвате будешь. Тяжести за меня таскать. Согласен?» «Согласен», — кивнул Захар. Он бы и на меньшее согласился. «Платить много не смогу, но на хлеб с салом хватит», — испытывающе смотрел на него старик. «И на это согласен», — ухмыльнулся Захар. «Тогда по рукам. А проявишь себя хорошо, глядишь, и ремеслу моему обучишься. Приходи завтра с рассветом, молодец». А на сегодня я уже, почитай, закончил. Захар вышел из кузницы и с наслаждением вдохнул вечерней прохлады. Дождь уже не накрапывал, а всё усиливался. Ветер дул нешуточный, бросая брызги в лицо. Но промокнуть Захар не боялся. Да и до дома, где остановились они с Мариной и Тристаном, было рукой подать. Только вот возвращаться туда пока не хотелось. В это село они прибыли вчера на странной ладье времени. Пока ещё плохо верилось во всё это. И если бы не дух старины, в который окунулся, Захар еще не скоро осознал бы, что оказался в далеком прошлом, когда еще и его бабушка не родилась. Но даже воздух тут пах иначе, без единой примеси выхлопных газов. А по грунтовым дорогам катили телеги, запряженные лошадьми. И люди, одетые по-простому и как-то серо, месили грязь своими калошами. Ладья причалила к такому же в точности берегу с белым песком, от какого они и отправились казалось, несколько минут назад, но с тех пор прошло больше ста лет, да ещё и в обратную сторону. Сначала Захару показалось, что не испытывает ровным счётом ничего. Но нахлынуло всё как-то разом, стоило ступить на берег. Тело затопило слабость и прошиб противный липкий пот. Голова закружилась, а в глазах принялось даже не двоиться, а троиться. Такой же бледной и несчастной выглядела Марина, и лишь триста, было всё нипочём. «Переход дался вам тяжело», Спокойно изрёк Тристан. «Ничего, день отлежитесь, полегчает. Ну а пока терпите, предстоит ещё пройти через портал». Снова они взялись за руки и ступили в круг яркого света, что разгорелся возле Тристана. Захар чувствовал, как дрожит рука Марины, но сил его не хватило даже на то, чтобы пожать её в попытке поддержать. «Ждите меня тут, пока не вернусь. Сами ничего не предпринимайте». Велел Тристан, когда оказались они в дубовой роще, очень похожей на ту, из которой уходили. Какой там предпринимать? Захару показалось, что уснул он сразу, как только опустился на валежник возле дуба и откинулся на шершавую кору. Марина сделала то же, а разбудил их голос Тристана. «Мы на месте. Переместились в нужное время. И интересующая тебя девушка тоже тут, только аура ее очень слаба». «Что ты хочешь этим сказать?» Уточнил Захар, поднимаясь с земли. Ноги оставались слабыми, а голова продолжала кружиться. «То, что тебя она не помнит, как и свою прошлую жизнь, окружает её очень сильное колдовство, и потребуется какое-то время, чтобы справиться с ним. А ещё наш переход не остался незамеченным». Посмотрел Тристан на небо, которое стремительно затягивали грозовые тучи. «Незамеченным кем?» Впервые с момента перехода заговорила Марина. Выглядела она очень несчастной, и Захару стало её жалко. Хотелось уже хоть куда-то добраться и прийти в себя. колдуньей Если она и не знает о нас, то точно о чём-то догадывается!» Кивнул своим мыслям Тристан. «А теперь пойдёмте. Я нашёл для нас дом, он совершенно заброшенный, но зато находится в живописном месте и на расстоянии от других домов. Как раз такой нам и нужен!» Путь до дома дался Захару с великим трудом. Еле получалось переставлять ноги, порадовало, что идти пришлось недолго, и на пути они никого не встретили. Люди попрятались по домам от разбушевавшейся на земле грозы. Сами они вымокли до нитки, когда переступили порог покосившейся избы, в которой Тристан заботливо затопил печь загодя, просушивая внутренности. «А теперь вам нужно как следует отоспаться, все вопросы будем решать завтра, когда станет вам легче». Тристан собственноручно устроил Марину на единственной кровати, застеленной каким-то покрывалом. Захару досталась солома в углу комнаты, но даже ей он обрадовался, как самому удобному ложу, моментально снова проваливаясь в сон.